После того, как я поступил в разведывательное бюро и приступил к учебе, я потерял ее из вида. В следующий раз я встретился с Тило на ее свадьбе. Не знаю, что свело их с Мусой после стольких лет разлуки и как они начали жить с семьей в Сринагаре. Учитывая то, что я знал о Мусе, я так и не смог понять, как буря у богового бестолкового тщеславия абсурдная идея о том, что Кашмир может стать свободным захватила его, как и целое поколение молодых кашмирцев. Да, это верно, что он пережил трагедию, которой не пожелаешь и злому врагу, но Кашмир тогда был зоной боевых действий. Положив руку на сердце, могу поклясться, что несмотря ни на какие провокации, Я никогда бы не совершил того, что сделал Муса. Но он это не я, а я это не он. Он сделал то, что сделал, и заплатил за это дорогую цену. Что посеешь, то и пожнёшь. Через несколько недель после смерти Мусы тело вышло замуж за Нагу. Что касается меня, то я самый неприметный из нас троих. Любил её без гордости и без надежды. Без надежды, потому что понимал, что даже если по какому-то невероятному стечению обстоятельств она вдруг ответила бы на мои чувства, то мои родители, мои браминские родители, никогда не приняли бы её. Девушку без прошлого, девушку без касты в нашу семью. Если бы я стал настаивать, До моего пор совернулось бы такими неприятностями, какие я был бы просто не в состоянии переварить, даже при самой спокойной и безмятежной жизни. Нам приходится выбирать свои битвы. Но эта битва была не моя. Теперь, много лет спустя, мои родители уже мертвы, а я остался видным, что называется семейным человеком. Мы с женой терпимо относимся друг к другу и обожаем наших детей. Читра, Читтарупа, моя жена. Да-да, моя браминская жена служит в Министерстве иностранных дел и работает в Праге. Наши дочери Рабия и Аня, им соответственно 17 и 15 лет, живут с матерью и ходят в французскую школу. Рабия расчитывает заняться английской литературой, а юная Аня решила сделать карьеру юриста по правам человека. Это не ортодоксальный выбор, и её решимость, её отказ даже обсуждать другие возможности выглядит несколько странно, особенно в её нежном возрасте. Поначалу это сильно меня расстроило. Мне казалось, что она переживала ползучую версию бунта против отца, но, кажется, я ошибся. В течение последних 10 лет область прав человека стала уважаемой отраслью юриспруденции и весьма престижной в профессиональном плане. Я успокоился и стал даже всячески поощрять её, но как бы то ни было, окончательное решение она примет не сегодня, а через несколько лет. Посмотрим, что из этого выйдет. Обе девочки учатся хорошо. Нам с Читрой пообещали, что нас скоро направят работать в одно место. Надо надеяться, что это будет страна, где девочки пойдут в университет. Я не был готов даже вообразить себе, что смогу сделать что-то неподобающее, каким-то образом навредить моей семье. Однако, когда Тило Снова вторглась в мою жизнь эти законные узы, эти высокие моральные принципы, съёжились и даже стали представляться мне абсурдными. Но, как оказалось, все мои страхи были несущественными и преждевременными. Тело, кажется, даже не заметило, что я испытываю какую-то моральную неловкость, сдав ей свои комнаты, когда она в этом нуждалась. Я говорил себе, что тактично и ненавязчиво расплачиваюсь за свои прегрешения. Я употребляю слово «прегрешение», потому что всегда чувствовал, что потерпел в тило неудачу, пусть туманную, но фундаментальную. Она смотрела на эти вещи не так, как я, но она была другим человеком. С тех пор, как она вышла замуж за нагу, Я видел её очень редко, от случая к случаю. Свадьба в Дели навсегда запечатлелась в моей памяти, словно выжженная колёным железом, и не по причине, которая могла бы показаться очевидной, по причине отвергнутой любви и разбитого сердца. Нет, этот фактор играл самую незначительную роль. Я в то время был в определённой степени счастлив. Мой брак к тому времени продолжался всего лишь два года, и нас с женой связывало какое-то подобие страсти, если не настоящая любовь. Хрупкость отношений с Читрой, характерная для нынешнего состояния нашего брака, тогда была еще незаметна. К моменту своего брака с Тило Нага прошел тернистый и извилистый путь от бунтующего студента иконоборца Нага. невыносимого ни в одном учреждении интеллектуала крайне левых взглядов, от ярого сторонника палестинского движения, его кумиром одно время был Жорж Хабаш, до традиционной умеренной журналистики. Подобно многим другим шублимым экстремистам, он в своей жизни придерживался самых разнообразных, как правило, крайних политических взглядов, неизменным, оказывал садиш уровень их выражения в децибелах. Теперь Нага стал агентом, хотя сам он так не считает, разведывательного бюро. Занимая высокий пост в своей газете, он является для нас бесценным кадром. Его путь на службу тьмы, возможно, вы, в отличие от меня, так захотите это называть, начался с обычной банальной сделки. Тогда его коньком был Пенджаб. Партизанская война была практически прекращена, сопротивление подавлено, но Нага продолжал раскапывать старые истории, доставляя взрывоопасный материал пародийным фарсовым организациям, так называемым Народным трибуналам, после чего они составляли народные списки обвиняемых, куда вносились имена Нага. полицейских и членов военизированных организаций. Надо, конечно, понимать, что администрация, управляющая регионом во время войны против Сверепы, в вооружённой оппозиции, не может действовать методами, какими та же администрация действовала бы в условиях мира. Но кто бы взялся объяснить это Донкихотствующему журналисту, который писал свои колонки, слыша неумолчный гром аплодисментов в ушах Однажды, решив отдохнуть от своего демонстративного театрального радикализма, Нага отправился в Гоа, где как безумный влюбился в австралийскую хиппи и сразу же женился на ней. Кажется, девушку звали Линди или Шарлоттой. Впрочем, это не важно, и я буду называть ее Линди. Не прошло и года, как Линди была арестована за перепродажу героина. Геворкке светило несколько лет тюремного заключения. Нага был сам не свой. Его отец был достаточно влиятельным человеком и мог бы легко помочь в этом деле, но Нага, поздний ребёнок в семье, всегда находился в контрах с отцом и не хотел даже говорить ему о неприятном происшествии. Но он позвонил мне, и я потянул за нужные ниточки. Генеральный директор полиции Пенджаба Переговорил по телефону со своим коллегой в Гуа. Линди выпустили на свободу и сняли с неё все обвинения. Как только Линди поняла, что ей не грозит тюрьма, она купила билет на первый же самолёт до Перта. Через несколько месяцев состоялся официальный развод. Нага продолжал работать в Пенджабе, но несколько умерил свой пыл. Когда нам потребовалась помощь журналиста в одном пустяковом деле, о котором подняли невероятный шум активисты, озабоченные правами человека, хотя многие из приведённых ими фактов нуждались, мягко говоря, в корректировке, я позвонил Наги. Он помог. Так, собственно, и началось наше сотрудничество. Постепенно Наги стала нравиться ситуация, когда он оказывался на корпус впереди своих коллег, Благодаря посещению брифингов в бюро. Это была невероятная ирония судьбы, что-то с родни торговлей наркотиками. Правда, на этот раз наркодиллерами были мы, а наго попавшим на крючок наркоманам. Через несколько лет он стал известным репортёром, звездой журналистики, самым востребованным аналитиком по вопросам безопасности на журналистском Олимпе. когда его отношения с бюро стали чем-то большим, чем единовременное задание браком, а не мимолётными встречами, я благоразумно решил устраниться из игры. Один мой коллега, r.cha.sharma, Рамчандра Шарма, занял моё место, и всё пошло как по маслу. Они оба обладали беспощадным жестоким чувством юмора, а также были без ума от рок-н-ролла и блюза. В пользу Наги можно сказать одну немаловажную вещь. Он ни разу не взял ни рупии за свои услуги бюро. В этом он был, и остается до сих пор, честным до глупости. Так как идея о профессиональной честности требует от него жить в согласии с принципами, Он изменил свои принципы, чтобы оставаться честным и цельным человеком и теперь верит в нас больше, чем мы сами. Какая метаморфоза для мальчика, который в школе дразнил меня прозвищем «Цепной пес империализма» с трех заглавных букв, и это в возрасте, когда большинство из нас не читало ничего, кроме комиксов про Арчи? Я не знаю». Где Нага выучил пламенный язык левых трибунов? Возможно, его обучил один из его родственников, коммунист. Кто бы ни был тот человек, неважно мужчина или женщина, он оказался превосходным учителем, и Нага талантливо и с блеском применял эту науку. Он шёл от победы к победе. Однажды ещё в школе я на свою беду согласился состязаться с ним в публичных дебатах. Нам было тогда лет 13-14. Тема дебатов была такая: существует ли Бог? Я должен был привести аргументы за, а Нага против. Я говорил первым. Потом заговорил Нага. Его худощавое тело напряглось, как туго натянутая струна. Голос вибрировал от неподдельного негодования. Одноклассники, как зачарованные, Послушно записывали в тетради его откровенное богохульство. Фальшь 330 миллионов немых идолов, эгоистичные божества, которых мы именуем Рамой и Кришной, не избавят нас от голода, болезни и нищеты. Наша глупая вера в призраках с обезьяньями и слоновыми головами не накормит голодающие массы, У меня не было ни малейшего шанса на победу. Речь Наги сделала моё выступление бледным и бесцветным, словно написанным под диктовку моей благочестивой престарелой тётки. Странно, но при том, что я превосходно помню охватившее меня ощущение собственной неполноценности, я совершенно не помню, что я тогда говорил. Через несколько месяцев после дебатов Я, оставшись один дома, тайно продекламировал перед зеркалом светотатственную речь Наги. Наша глупая вера в призраках с обезьяньими и слоновьими головами не накормит голодающие массы. От отвращения я смачно плюнул в зеркало, покрыв брызгами слюны моё отражение. Ещё одно эпохальное выступление Наги состоялось несколько лет спустя. на культурном мероприятии в колледже только что вернувшийся из летнего путешествия в Бастар, где он с двумя друзьями провёл в лесу летние каникулы, посещая окрестные деревни, населённые поистине первобытными племенами, Нага вышел на сцену с петрисая гривой нестриженных волос, босой, голый, если не считать набедренной повязки с луком и колчаном стрел, висевшим за спиной. Наго вызывающе и демонстративно хрустел тёмной плотной массой, которая, как он утверждал, была приготовлена из запечённых термитов. На лицах сидевших в зале девушек, многие из которых были бы не прочь выйти за нагу замуж, отразилось неподдельное отвращение. Проглотив последний кусок деликатеса, Нага подошел к микрофону и исполнил роллинговскую песню «Сочувствие к дьяволу». Нага имитировал ритм и аккорды воображаемой гитары и делал это мастерски. Он вообще был замечательным певцом, но именно это его выступление я нашел безвкусным и пошлым, неуважительным по отношению к аборигенам, а также и к Мику Джагеру, который в ту пору был внушен. Моим богам. Мне стоило бы вспомнить о нём во время тех преснопамятных религиозных дебатов. Впрочем, на этот раз я не приминул сам сказать об этом наге. Он рассмеялся и сказал, что это выступление было как раз данью уважения и людям, и Мику Цаггеру. Теперь, когда оранжевая волна индусского национализма поднимается над нашей страной, как когда-то поднималась над другой свастикой, выходка Наги с критикой глупой веры могла стоить ему исключения из школы, если не поедится эти ве школьной дирекции, то в результате кампании активных родителей. На самом деле, исключение по нашим временам было бы самым лучшим вариантом. Сейчас людей линчеют за куда более мелкие прегрешения. Даже многие мои коллеги в бюро искренне не видят разницы между религиозной верой и патриотизмом. Мне кажется, они хотят построить в Индии индуистский Пакистан. Большинство из них консерваторы, скрытые брамины, носящие под сорочками священные шнуры, а связанные в хвост волосы болтаются у них под крышкой черепа, незаметное стороннему взгляду. Меня Они терпят только потому, что я какая, они дважды рождённый. На самом деле я принадлежу к касте Вайдья, но мы считаемся браминами. Тем не менее, я предпочитаю по большей части держать моё мнение при себе. Напротив, Нага соскользнул совершенно новую и постась одним ловким и непринуждённым движением. Былое бунтарство исчезло, растворилось без следа. Его нынешний аватар носит твидовые пиджаки и курит дорогие сигары. Я не виделся с ним много лет, но вижу, как он разыгрывает из себя эксперта по безопасности на волнительных ток-шоу. Вероятно, он и сам не понимает, что играет роль черевовещателя или говорящей куклы. Мне грустно видеть это перерождение. Теперь Нага беспрестанно экспериментирует с растительностью на лице. Иногда отпускает на французский манер аккуратную козлиную бородку, иногда пышная, нафабренная, как у Сальвадора Дали усы. Порой он щеголяет двухсуточной ухоженной щетиной, а бывает и чисто бреется. Видимо, он никак не может найти подходящий образ. не может надолго в него войти это ахиллесова пята его самоуверенной важности она выдаёт его с головой но возможно это лишь моё частное мнение к сожалению в последнее время он начал зарываться и его нездешённость стала превращаться в помеху дважды за 2 два года бюро было вынуждено вмешиваться разумеется негласно и входить в контакт с владельцами его газеты, чтобы уладить бурные конфликты Наги с главным редактором. В обоих случаях наш протаже писал импульсивные заявления об уходе. В последний раз нам удался ловкий ход. Нага был восстановлен на работе с повышением. Видимо, посещение одного детского сада, учёбы в одной школе и одном университете и совместного участия в любительском спектакле на гомосексуальные темы было мало, и во время моей работы в Сринагарье заместителем главы местного управления бюро Нага был корреспондентом своей газеты в Кашмире. Он не стал туда переселяться, но жил в Кашмире большую часть своего времени. У Наги был забронирован номер в отеле Ахдус, где останавливаются репортеры почти всех газет, Именно тогда его связи с бюро сильно окрепли и упрочились, но тогда это было не столь очевидно, как теперь. Для своих читателей, а возможно и для самого себя, он оставался мужественным, бестрепетным журналистом, которому можно доверять в его разоблачениях так называемых преступлений индийского государства. Было должно быть довольно далеко за полночь. когда по горячей линии губернатора позвонили в лесной гостевой дом в национальном парке Дачигам, что приблизительно в 20 км от ശ്രീнагара, я находился там в составе свиты его превосходительства. У нас в то время были большие неприятности. Неприятности с большой буквы. Гражданское правительство штата было распущено. Шёл 1996 год. Шестой год прямого правления губернатора его превосходительства, бывшего командующий индийской армией, считал, что кровопролития следует избегать, если это только возможно. Выходные дни губернатор проводил в даче Гами, гуляя вдоль горных речек с семьёй и друзьями, в то время как дети, каждый под охраной джужева сотрудника службы безопасности, косили из оглушительного оружия воображаемых повстанцев, которые перед смертью кричали "Аллаху акбар" и пытались выманивать из нор длиннохвостых сурков. На прогулке подавали лёгкие закуски, но обедал губернатор всегда только дома. Обычно это был рис с приправленной карри форелью с близлежащей рыбной фермы. В нерестовых прудах рыба было так много, что можно было спуститься в пруд, сунуть руку в воду, если вы способны выдержать стояние в почти ледяной воде и схватить переливающуюся всеми цветами радуги трепещущую форель. Стояла осень. Лес был трогательно красив, как может быть красив только гималайский лес. Цинары начали менять цвет. Луга стали медно-золотистыми. Если повезёт, то в это время в лесу можно увидеть черного медведя или леопарда или даже знаменитого дочигамского оленя Хангула. В одном из своих репортажей Нага назвал похотливого бывшего премьер-министра Кашмира ни на что не способным вурдалаком. Примечание. По-английски игра слов. «Well hung hole» — подвешенный Хангул. Конец примечания. Это был удачный ход, признаю. Но, к несчастью, большинство читателей едва ли поняли намёк. За время пребывания в Кашмире я стал завзятым любителем птиц, каковым остаюсь и до сих пор, и могу отличить гималайского грифона от орла-бородача, могу распознать снегиря, славку и кашмирскую мухоловку, которая уже тогда была на грани исчезновения. А теперь, наверное, уже окончательно вымерло. Беда от пребывания в дочагаме главным образом заключалась в том, что этот заповедник размывал и подрывал всякую решимость и желание действовать, ибо высвечивал бесполезность и тщету всяких действий. Было такое впечатление, что Кашмир на самом деле принадлежит именно этим пёстрым голосистым созданиям. Никто из нас Кто дрался за Кашмир? Кашмирцы, индийцы, пакистанцы, китайцы. У них тоже был кусок Кашмира, Аксайчин, который был когда-то частью древнего царства Джамму и Кашмира. Или, если уж на то пошло, пахади, гуджарцы, догры, пуштуны, шины, ладакхи, балти, гильгити, пурики, вакхи, яшкуны. тибетцы, монголы, татары, моны, кховары, никто из нас, ни святоши, ни солдаты не имел права притязать на божественную красоту этих мест. Однажды, совершенно случайно, я сказал об этом Имрану, молодому кашмирскому полицейскому, который очень славно поработал для нас под прикрытием. Он ответил так: "Это отличная мысль, сэр. Я также, как и вы, очень люблю животных. Путешествуя по Индии, я испытывал точно такие же чувства. Я чувствовал, что Индия принадлежит не пенджабцам, бихарцам, гуджарцам, мадрасцам, мусульманам, сикхам, индусам, христианам, а этим чудесным созданиям павлинам, слонам, тиграм, медведям. Он был вежлив до подобострастия. Но я понял, что он хотел сказать. Это было поразительное и очень неприятное открытие. Было нельзя тогда и нельзя до сих пор доверять даже тем, кто вроде бы находился на твоей стороне, даже этим проклятым полицейским. Высоков в горах уже шёл снег, но перевалы были ещё проходимы, и небольшие группки бойцов Обалваненные юные кашмирцы из-за материалы убийцы из Пакистана, Афганистана и даже из Судана, принадлежавшие к 30 или около того оставшимся террористическим группировкам, раньше их было почти 100, просачивались тайными тропами через линию пограничного контроля толпами, умирая по дороге. Умирая. Наверное, это не самое подходящее слово. для обозначения того, что с ними происходило. Сейчас я пытаюсь вспомнить знаменитую фразу из Апокалипсиса сегодня: устранить без права восстановления. Инструкции, которые получали наши солдаты пограничники, звучали почти слово в слово так же. Но что ещё можно было им говорить? Позвоните их матерям, Боевики, сумевшие проникнуть в долину, редко выживали дольше, чем 2 или в лучшем случае 3 года. Если их не брали в плен или не убивали сотрудники службы безопасности, то они погибали в междоусобных стычках. Мы сопровождали их вдоль всего пути, но для того, чтобы умереть, им не нужна была наша помощь и не нужна до сих пор. Истинно верующие идут со своим оружием. молитвенными чёткими и собственными инструкциями по самоуничтожению. Вчера мой друг пакистанец прислал мне вот этот текст. Он путешествует по мобильным телефонам всего мира, так что, возможно, вы его уже видели.